Теодор Драйзер. Очистка нефти. Неподалеку от Нью-Йорка, на южной оконечности полуострова, известного под названием Бион, есть участок земли, отведенный для своеобразной деятельности. Полуостров этот, длинная узкая коса, разделяет два широких залива. Один уходит далеко к Нью-Арку, другой к бескрайнему неугомонному океану по ту сторону Бруклина. Во всякое время года тут свищет буйный ветер. Высоко над темными крышами зданий носятся чайки и крачки. Повсюду высоченные фабричные трубы, унылые строения из красного кирпича, громадные круглые резервуары для горючего. Какой-то мрачный хаос, но он не лишен притягательной силы. Так притягивает взгляд редкое уродство или трагическая театральная маска. Здесь обосновалось процветающее предприятие, одна из ветвей гигантского дерева, где производят, точнее очищают нефть. В самый обычный будний день здесь открывается весьма внушительная картина того, что называют промышленностью. У этих причалов швартуются огромные суда, только что прибывшие или готовые отплыть во все порты мира. На бесчисленных железнодорожных путях, в тупиках и на ветках, отходящих от главных магистралей, длиннейшие составы нефтяных цистерн, словно стальные караваны, ждут своего часа, чтобы нести все новые грузы нефти в самые отдаленные уголки страны. Бесчисленные строения всех видов и размеров непрестанно изрыгают густые клубы дыма, и в пасмурный день, куда ни глянь, всюду багровеют огни. Их негаснущий отсвет придает унылому однообразию черных и серых тонов какую-то зловещую красоту. Этот клочок земли уж во всяком случае примечателен и своей живописностью, а не только тяжким человеческим трудом. Художник найдет здесь тысячи контрастов, тысячи оттенков черного, серого, красного, синего, Есть над чем поработать карандашом и кистью. Какие высокие эти трубы, а встают они над такой низкой, приземистой постройкой. На болотистой почве, образовавшейся за столетия из сплошной массы морских водорослей, всюду лужи с радужным отливом нефти. Между ними чернеет земля. И еще черней стены несчетных построек. Ни один художник не устоит перед таким сочетанием тонов и оттенков. Уислер создал бы здесь изумительные рисунки пером. Верш или шин показали бы, что значит уловить и запечатлеть самую суть мрака. Если сюда случайно забредет человек восприимчивый, он содрогнется и поспешит прочь, угнетенный и подавленный. Это великое царство тьмы полно неустанного движения и притом играет всеми тончайшими оттенками серого и черного. Но, как не поражает эта картина, еще поразительней скрытая за нею суровая жизнь. Тех, кто здесь работает, а их тысячи и тысячи, можно не задумываясь назвать самыми обыкновенными людьми. Конечно, они не обладают никакими особыми талантами, иначе они не работали бы здесь. Они не слишком привлекательны внешне, ибо тело обычно отражает душу, а за наружностью этих людей чаще всего чувствуется неповоротливый, неразвитый ум. В большинстве это шведы, поляки, венгры, литовцы, которые еще плохо говорят по-английски. Жизнь их тяжела и скудна, и тот, кто привык к сколько-нибудь сносным условиям существования, содрогнется при одной мысли о ней. Они ютятся, В полуразвалившихся лачугах рядом с заводами и одному небу известно, как удается им сводить концы с концами. Заработок их невелик, доллар-полтора уже хорошая плата. А многие должны еще кормить семью, большую семью, ведь у бедняков всегда много детей. Тут и там видны крохотные темные ловчонки и такие же темные дешевые кабачки, куда рабочие нередко заходят выпить. Глядя на эти лачуги и кабачки, невольно думаешь, что ни один человек, на каком бы низком уровне развития он ни стоял, не должен жить в таких условиях, и что высшая мудрость, которой мы когда-то наделяли природу, не должна бы этого допускать. И однако все это перед вами. Но в нестерпимую летнюю жару или в сильный холод, в дождь или снег, когда бурствуют стихии эти трущобы, обретают какую-то хмурую торжественность, скорбное достоинство или безнадежность. За такое зрелище можно, пожалуй, воздать природе хвалу. Они такие угрюмые, такие безотрадные, неприютные. Художники должны бы писать с них картины, романисты – изображать их в книгах, музыканты – черпать здесь вдохновение для своих диссонансов и контрапунктов. Это – жизнь в самом мрачном своем обличье, ее грубая, неприглядная изнанка. Однако картина будет неполной, если помимо жилищ не описать работу на заводах, работу нудную, грязную, безрадостную, ничего не дающую ни уму, ни сердцу, ибо это процесс чисто механический, один и тот же изо дня в день, без намека на творчество, наполнять нефтью чаны, Прибавлять в чан определенное количество разных химических веществ, способствующих очистке нефти. Открывать и закрывать краны, чтобы нефть переливалась по трубам из одного чана в другой, и, наконец, попадала в бочки и в баки, которые погрузят на автомобили или пароходы. Как все это делается, вы прочтете в любой энциклопедии. Меня же интересует другое. Здесь... В гнетущей сумрачной мгле среди тошнотворных запахов и испарений день за днем работают люди. Достаточно войти в заводской двор, заглянуть в любое из этих зданий, посмотреть на рабочих, на их усталую тяжелую походку, чтобы понять, что эта полутьма, этот воздух, насыщенный зловонием и вредными газами, отнюдь не благоприятствует ни телесному здоровью, ни духовному развитию. Повсюду видишь только нефть, всевозможные отходы и кислоты, задыхаешься от едких запахов. Со всех сторон из громадных труб поднимаются к небу столбы черного и сизого дыма или синеватые облака пара, которые, оседая, втягиваются в окна. Земля под ногами пропитана нефтью, нефтью забрызгано и перепачкано все вокруг – цистерны, грузовики – инструменты, машины, здания и, конечно, люди. От нее здесь, кажется, никуда не уйдешь – самый воздух полон дыма и нефти. И в такой обстановке работают тысячи людей. Их можно увидеть утром, когда с завтраком в котелке или корзинке они бредут на работу. Лица у них землисто-бледные, от постоянного пребывания в дыму и вредных испарениях некоторые надрывно кашляют. А вечером – Они бредут обратно. Лица их все так же землисто-бледны, и они все так же кашляют. За днем тяжелого труда наступает ночь, сон в убогой мрачной лачуге, которую и домом-то не назовешь. А на смену тянется другая вереница людей. Каждое утро и каждый вечер в течение часа два встречных людских потока растягиваются на добрые две мили, направляясь на работу и возвращаясь с нее». Тут не заметишь ни искры веселья, ни признака оживления. На всех лицах застыло выражение, которое появляется только у человека, вынужденного исполнять какую-либо однообразную механическую работу. Поистине, это тягостное зрелище. И все же я не сказал бы, что этот труд совершенно непосилен и невыносим. «Бог смиряет ветер ради стрижной овцы», — говорит старая пословица. И, конечно, она справедлива. Несомненно, эти люди не столь чутки и восприимчивы, как некоторые чувствительные натуры, и вполне возможно, самое понятие того, что называется окружающей атмосферой, им незнакомое и чуждо, но здоровье их, бесспорно, разрушается на этой работе, и бесспорно также, что условия их жизни из рук вон плохи. Все равно Виноват ли в этом невысокий уровень развития, или невысокий заработок, или то и другое вместе? Конечно, одно дополняет другое. Пожалуй, любую попытку помочь им, материально или духовно, они встретили бы с недоверием. Как бы то ни было, как бы то ни было до сих пор никто и не пытался улучшить их положение. Им платят жалование, и никто даже не думает еще хоть чем-нибудь им помочь. К примеру, для целой армии рабочих, которые очищают перегонные кубы и мешалки от нефтяных остатков и отбросов, отвратительной вязкой гущи, отгорожен досками тесный закуток за коморкой старшего мастера. Свет проникает сюда только через низкую дверь. Нет ни мыла, ни полотенца, один лишь длинный желоб с водой, вроде низкого деревянного корыта. И все. В котельной, куда в полдень и вечером сходятся более трехсот рабочих, чтобы съесть свой завтрак или обед, тоже не лучше. Некоторые после работы все же пытаются кое-как почиститься, а другие так и уходят из цеха грязные. Все равно толком не отмоешься. Это отнимает слишком много времени. Никому и в голову не приходит устроить для рабочих чистую, удобную столовую или, скажем, раздевалку. Еду люди приносят из дому в котелках. Однако я не намерен здесь разбирать сложную проблему наемного труда с точки зрения этической. Я лишь описываю, как выглядит эта отрасль нефтяной промышленности. Если вам по вкусу мрачное зрелище, в пасмурный или ненастный день вы найдете здесь законченную картину тяжкого безотрадного труда, который, возможно, скоро отойдет в прошлое, ибо мир неуклонно меняется. С одной стороны, безмерно скоредные хозяева, те, в чьих руках огромные власти и богатства, с другой – безответные жертвы этой скоредности и равнодушия. И над всем дым, газы и всюду эти пропитанные зловонием каменные коробки. Право, если вы пожелаете отправить в ад злейшего врага своего, нельзя найти ничего более подходящего, чем отвратительные коробки, где люди бродят, как страждущие души в этом людьми же созданном чистилище». Трудно себе представить, на каком низком уровне развития остаются почти все эти пасынки природы. Внизу – непросвещенность и, скажем так, неразвитость ума и притупленность чувств. Наверху – у главных акционеров нефтяного концерна – роскошные особняки и конторы, собственные автомобили, коллекции картин. Для тех, кто наверху – пышные дворцы Пятой авеню, великолепные курорты Нью-Порта и Палм-Бич – Для них искусство и свобода, для тех, кто внизу – мрачный заводской цех, тучи дыма, недуги, зловоние, убогое жилище. Но кто скажет, что это не есть предопределенный порядок жизни? Можно ли это изменить? Кто может сказать?